Он по-прежнему отдавался ей целиком и жил надеждой на то, что оставит по себе полезный вклад в советской науке. В любых условиях это явилось для него основным содержанием и целью жизни. Тем труднее мне допустить мысль, что человек, так горячо и упорно стремившийся к благородным целям, мог одновременно быть виновным перед государством и перед наукой. К сожалению, Тамара Львовна так и не дождалась реабилитации мужа. В честности, порядочности и невиновности которого была уверена. С юридической точки зрения представляет интерес и дело по обвинению Бабея. Начато 3-го, 11-го, 1937-го года. Закончено 25-го, 11-го, 1937-го года. Пожелтевшие листы допросов и различных процессуальных документов. В этих листах судьбы, жизнь и смерть человека. Адаму Миновичу к моменту его ареста было только 40 лет. Впереди ещё целая жизнь. Он работал руководителем хора на заводе Ленинская кузница в городе Киеве. Из официальных материалов дела нельзя установить, ждал ли Баби ареста, был ли он готов к изменению своей судьбы. Её определили в кабинетах управления государственной безопасности НКВД УССР. 3 ноября 1937 года был выдан ордер номер 954, предписывавший сотруднику управления Чуракову произвести обыск и арест Бабея Адама Миновича. Две неразборчивые подписи под этим небольшим документом народного комиссара внутренних дел СССР и начальника второго отдела УГБ НКВД. Этот документ в те годы обычно предвещал начало конца. Любопытно, что в уголовно-процессуальном кодексе СССР 1927 года, который действовал на территории Украины до 1961 года, упоминаний о таком процессуальном документе нет. Ордер А французское слово "приказ", как символ террора, возродился в следственной практике вместе с возрождением террора. Со дня ареста Баби обвинялся в том, что он является участником контрреволюционной националистической организации и агентом иностранной разведки, то есть в совершении преступлений, предусмотренных статьями 54-6 часть 1 и 54 11 УК УССР какие же доказательства добыло следствие по этому делу таких доказательств в деле 3 а признание вины самим обвиняемым который после длительного допроса повторил следователям что он признаёт себя виновным принадлежности к националистической контрреволюционной организации и проводил шпионскую работу без конкретизации, в чём именно выражались его преступные действия. Б. Машинописные выписки без подписи из показаний обвиняемых по другим делам, где сказано, что среди других лиц в контрреволюционную организацию Был вовлечен и Бобий. В. Вещественные доказательства. На последних стоит остановиться подробнее. В ночь, когда арестовали Бобия, на его квартире по улице Воровского в Киеве, в доме номер 8, квартира 24, тремя сотрудниками 2-го отдела УГБ НКВД УССР, Чурановым, Радиевичем и Новиковым были найдены следующие документы: паспорт, личная книжка запасново РКК, профсоюзный билет, временный пропуск на фабрику Карла Маркса, трудовой список, старый профбилет, свидетельство института Лысенко.